Тяжелая командировка. Это случилось в Риге в начале 90-х годов. То есть в бытность мою начальником Рижского сыскного отделения. В местном кафедральном соборе был украден крупный бриллиант с иконы Божьей Матери. Все обстоятельства дела говорили за то, что кража это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 Панкратьев подлезет под кровать и зароется там в разном хламе и трепье, замеченном мною еще при обыске, и пролежит под ней до 8 часов вечера, то есть до моего прихода. Другой же отмычкой приведет замки в первоначальный вид и удалится. Сказано сделано. На следующий день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 И вылезший из-под нее взъерошенный Панкратьев радостно рявкнул: "В дровах, господин начальник". Наступила мертвая тишина. "Ты слышишь?" обратился он к сторожу. "Подавай бриллиант". "Да врет он ваше высокоблагородие, я ничего не знаю". "Ну, Панкратьев, рассказывай, как было". "Да что же, господин начальник, рассказывать?" Залез я под кровать, пролежал с час. Пришла женщина за ней часа через два, и мужчина поставили самовар, сели чай пить, напились, и женщина говорит: "Ты бы посмотрел, Дмитрич, все ли цело в дровах?" "Куда же ему деваться?» – отвечает он. Однако мужчина вышел наружу и вскоре принес полена. Поковыряли они его, поглядели, всё ли на месте. Жена и говорит: "Ты бы оставил его в комнате". оно вернее". А он отвечает: "Нет, неровён часы опять нагрянут. Лучше отнести на прежнее место". И отнес. Вернувшись, он принялся с женой сначала смеяться и издеваться над вами. А потом пошло такое: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 8 часов отлежал под кроватью, да еще укутавшись грязным, вонючим бельем и тряпками. Просто сил моих нет. Тьфу! И он сочно сплюнул.